Теперь с каким она вниманием читает сладостный роман, с каким живым очарованием пьёт обольстительный обман. Счастливый силой мечтанья одушевлённые создания, любовник Юлии Вольмар, Малек Адель и Делинар, и Вертер-мученик мятежный и бесподобный Грандисон, который нам наводит сон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 вздыхает и себе присвоя чужой восторг чужую грусть в забвении шепчет наизусть письмо для милого героя но наш герой кто бы ни был он уж верно был не грандисан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 Всегда наказан был порок добру, достойный был венок. А нынче все умы в тумане, мораль на нас наводит сон, порок любезен. И в романе, и там, уж торжествует он. Британской музы не בליцы тревожит сон от раковицы и стал теперь её кумир, или задумчивый вампир. Иль элем-морт, бродяга мрачный, иль вечный жит, иль корсар, иль таинственный сбогар. Лорд Байрон приход его удачный облёк в унылый романтизм и безнадёжный эгоизм. Друзья мои, что ж толку в этом? Быть может, воле небес я перестану быть поэтом, в меня вселится новый бес и фебовый презрев угрозы Унижусь до смиренной прозы, тогда роман на старый лад займёт весёлый мой закат. Не муки тайные злодейства я грозно в нём изображу, но просто вам перескажу предания русского семейства, любви пленительные сны, данравы нашей старины. Перескажу простые речи отца и дяди старика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 отвык Татьяна милая Татьяна с тобой теперь я слёзы лью ты в руки модного тирана уж отдала судьбу свою погибнешь милая но прежде ты вослепительной надежде блаженство тёмное завёшь ты негу жизни узнаёшь ты пьёшь волшебный яд желаний